Дуэль скарлатти Карлатти Очень трудно жить в Сан-Хосе в ателье с мужчиной, который учится играть на скрипке. Вот все, что сообщила она полиции, отдавая им револьвер с пустым барабаном.